Жучок тут же превратился в маленькую собачку и старательно загавкал. — Васька тоже прекратил вопить. — А чего ж ты постучался? — спросил Виталий. — Да Я, барин, нечисть поганую эту не уважаю. Меня мамка в детстве ею пугала. Жучок прекратил гавкать, энергично сплюнул и, разобиженный на весь свет, поплелся в свою конуру. «Так, Ваня, еще одно нехорошее слово о жильцах этого дома. Ты уволен!» — строго сказал царский сплетник. Да, я же это... в смысле не в том!» — сполошился кузнец. «Жди, сейчас выйду. В дом не приглашаю, так как хозяев ты обидел». Да и трусов здесь не уважают. Виталий проскочил через сени, прогромыхал по лестнице, залез в сумку, где хранилось все его добро, и начал потрошить кошель. В кармане у него уже лежало три червонца, четыре гривны и еще какая-то мелочь. Но сегодня ему предстояли большие траты, и он решил пополнить запас. Еще три золотых, пожалуй, будет достаточно. Царский сплетник убрал кошель обратно в сумку и двинулся на выход. За воротами его ждала левша с широкой доской под мышкой. — Вот, барин, это вроде половчая других получилось. — Посмотрим. Первым делом юноша оценил качество плоскости нацелив глаз вдоль доски. Качество отменное. Ни одна вырезанная буковка не возвышалась над другими. Если припечатать на лист, бумагу не прорвет. Удовлетворенно хмыкнув, Виталий начал рассматривать сами буквы. Но они были одна к одной. Люша действительно настоящий мастер, как говорится, глаз-алмаз. А когда царский сплетник присмотрелся к заглавным буквам, понял, что кузнец обладал к тому же и талантом художника. Буквы были украшены такими завитушками, что юноша восхищенно поцокал языком. — Ну что, барин? — дробко спросил кузнец. — То, что надо. Вот теперь я не жалею, что тебя нанял. Фу! С облегчением выдохнул левша. «Барин, сегодня ко мне эти злые придут. Землю отбирать. Они толдычат, что все у них по закону. Может, подсобишь, а?» «Я своих работников в обиду не даю. Обязательно подсоблю. Пошли до твоего подворья». «Вот, спасибочки, барин». «Спасибо потом, скажешь». Хорошая получилась дощечка. Подожди, в дом я отнесу и пойдем.